Выглянув из-за угла, Зак увидел неторопливо отъезжающую от закрытой двери дома уже пустую телегу. Улица перед домом была безлюдна, Хонга и Фила нигде не было видно. Притворившись, что просто прогуливается, Зак обошел дом по широкой дуге, стараясь быть незамеченным, и с нарочито скучающим видом прислонился к задней стене почти рядом с открытым окном, из которого слышались негромкие голоса. «Да нет, Зе Фил, эти водоросли надо резать вдоль, а не поперёк. А кальмара фаршировать не этим рисом, другим!» Проговорил голос, в котором Зак узнал Хонга. «А какая разница, каким рисом фаршировать любопытных кальмаров?» Ответил ему другой голос, принадлежащий, несомненно, Филу. «Вкус у них всё равно не очень». «Это если неправильно их приготовить?» Нравоучительно ответил Хонг. «А это что, учитель?» Вдруг спросил Фил. «О, это синий посетник. Очень редкая рыба. Господин Дубина Дзексон привез ее мне с партией любопытных кальмаров. Если ее замариновать в остром соусе со специями, получится невероятно вкусное блюдо. Но это потом. Ладно, оставь кальмаров мне. лучше отнеси ястики с фейерверками в подвал». Капитан Хан сказал, что они очень красивые и большие. вот в том ясике цветы и сары, а в том драконы и птицы. Ух ты, учитель, а можно посмотреть, как они взрываются? Спросил Фил. Всему свое время, мой мальчик, услышал Зак. Завтра в конце праздника, ровно в полночь мы их запустим, и ты все увидишь. Если ты вздумаешь за зэтих здесь, получится такой бум, что мы лисимся и окон, и дверей, и даже крысы. И все, после того, как отнесет с ястики, пожалуйста, захвати для меня немного золотого малосянь. При слове «золотой» Закаш подскочил и, придвинувшись к окну еще ближе, навострил уши. А Хонг между тем продолжил. «Он там же, в подвале, у дальней стены в большом миске. Хорошо, учитель Ли», — откликнулся Фил, затем послышался звук негромко хлопнувшей двери. Зак постоял некоторое время в надежде узнать еще что-нибудь полезное. Но из окна слышалось только негромкое постукивание ножа о доску, звяканье посуды и шкварчание масла на сковороде. Когда в воздухе разлился аппетитный аромат, он принюхался, сглотнул слюну и быстро дунул обратно в сторону проулка, из которого сюда пришел.